Четвертое. Военно-спортивное искусство Японии. Военно-спортивное искусство Японии самобытно и в своей основе уникально. Оно сложилось на базе истинно национальных систем ведения борьбы и вместе с тем в различные времена испытывало на себе влияние китайских, корейских и индийских систем. В литературных источниках, относящихся к VII веку до нашей эры, упоминается о китайском искусстве ведения боя ногами и невооруженными руками. В более поздних документах III век рассказывается об увлечении искусством стрельбы из лука и некоторыми видами борьбы, в основном практикуемыми при соревнованиях. Выступления мастеров таких видов боевого искусства демонстрировались на торжественных ритуалах и празднествах. Имеются сведения о существовании в Старом Китае некоторых секретных видов борьбы руками и ногами без применения оружия.